В обширной, светлой и жаркой бане, вмещавшей полтораста человек, наша горстка в пятнадцать грязных с головы до ног карцерников совершенно распылилась. Мы наслаждались безмерно, мылись бесконечно, стирали белье в десяти водах и все-таки не отстирали. После этого мое белье, бывшее лохмотьями, превратилось уже окончательно в тряпки. Совершив весь банный обряд, мы попарно двинулись. Куда? Неужели каждый в прежнюю свою камеру? Нет. Начальство решило изолировать культ просветную заразу и всем карцерникам отвело отдельную камеру. Нас привели на третий этаж в камеру номер 113, совершенно пустую. Мы расположились в ней по-барски, но по стажу, заняв лучшие места. Вслед за нами стали приводить и других карцерников, кого из таких же подвалов, а значит и прошедших через баню, кого из отдельных карцеров, где они сидели подвое, им бани не предоставили. Понемногу набралось нас шестьдесят человек, весь культ просвет тюрьмы. И с этих пор мы были строго изолированы от всех других камер. Я пробыл после этого в Бутырке еще почти пять месяцев. И за все это время в нашу камеру не ввели ни одного новичка, ни одной газеты, ни одного из других камер. И число наше все таяло и таяло. Так что ко дню моего прощания с Бутыркой в нашей камере карцерников так называли нас в тюрьме. Нас оставалось только 18 закоренелых преступников. Так отпраздновал я дни 7-8 ноября 1938 года, осенний пролетарский праздник воспоминаний о бедствиях претерпенных. Так чествование мое в третий раз дошло до своей кульминационной точки. И это при том полном уважении, «Какой питал ко мне следователь лейтенант Шепталов? Оно и понятно? Хоть будь ты раз брюлов, а я все-таки твой начальник, и стало быть, что захочу, то с тобой и сделаю. Впрочем, лейтенант Шепталов был тут ни при чем. На этот раз чествовало меня тюремное начальство».